Вопреки моим опасениям, никто не накинулся на меня, едва я открыла дверь. Абсолютно пустой коридор убегал между двумя рядами запертых комнат к лестнице. Болельня располагалась на первом этаже, рядом с обеденным залом и гостиной. Если бы я повернула сейчас вправо, то попала бы в прихожую. Мелькнула, и тут же пропала мысль о побеге. Нет, я не брошу друзей в беде. И потом на месте демонов, именно там я бы и устроила ловушку, поджидая тех глупцов, кто собрался таким образом спастись из проклятого дома в мгновение ока, превратившегося в западню». Интуиция подсказывала мне, что самое интересное сейчас происходит на верхних этажах. Вряд ли на втором, скорее всего, на третьем. Почему-то именно это место всегда нагоняло на меня иррациональный ужас. «Помнится даже при жизни матери. Я не рисковала подниматься туда в одиночку. Постоянно казалось, будто за мной кто-то средит, выжидая удобный момент для нападения. Но чем ближе я подходила к лестнице, тем меньше во мне оставалось решимости, и тем медленнее становились мои шаги. Если из молельни я практически выбежала, не обратив внимания на предупреждающий окрик Гилберта, то сейчас едва шла». напряжённо прислушиваясь к малейшему шороху. Наконец я остановилась у самой первой ступени, нерешительно положила руку на гладкие, отполированные временем и множеством прикосновений перила и замерла, задрав голову вверх. Лестница была озарита ярким солнечным светом, струящимся из окон. Впервые за долгие дни ненастия тучи разошлись, продемонстрировав непривычные для этого времени года голубые небеса. Но это лишь усиливало общее ощущение странности происходящего. Я чувствовала себя так, будто попала в дурной сон, поражающий реализмом происходящего, и никак не могу проснуться. Внезапно стало трудно дышать. Накатившая волна страха была настолько резкой, что я едва не упала, колени в мгновение ока ослаблись, затряслись, горло до такой степени перехватило спазмом, что воздух с трудом проходил в легкие. «Да что такое происходит?» Только эта мысль билась в моей голове с неимоверным отчаянием, словно дикая птица бьется о решетке клетки, рискуя разбиться насмерть. Я с такой силой сжала гулаки, что ногти до крови впились в ладони, Однако эта боль немного отрезвила меня пуст и не полностью, но разогнал удушающий туман паники. По крайней мере ко мне вернулась способность мыслить, и я вновь с опаской взглянула наверх. Почудилась, будто на фоне ярко освещенного окна между пролетами мелькнула чья-то темная фигура, но стоило мне моргнуть, как наваждение пропало. Я была абсолютно уверена, что испытанный мною только что страх пришел извне, насланный кем-то, скорее всего, магическим способом. Получается, этот загадочный кто-то не желает, чтобы я поднялась наверх. Боится, что я каким-либо образом помешаю происходящему там? Вполне возможно. Но тогда получается, что кричала «Действительно, Анна!» И я сделала первый шаг, заставив себя не обращать внимания на новую волну ужаса, от которой сердце ухнуло в пятки, а затем рвануло к горлу и отчаянно застучало. Чем выше я поднималась, тем больше мне казалось, будто я угодила в сон. Ощущение нереальности усилилось настолько, что, не выдержав, я сильно ущипнула себя за руку. Неполную минуту стояла, глядя на то, как наливается фиолетовым синяк, но при этом не чувствуя боли. Затем вновь упорно принялась подниматься. «Нет, кто бы ни пытался сбить меня с толку, у него это не получится. Я точно знаю, что не сплю. Анне нужна моя помощь, а значит я приду к ней, чего бы мне это не стоило». По непонятной причине я точно знала, куда мне следует идти. в ту комнату, где мы с Лукасом нашли тело якобы моего сводного брата. И я опять задумалась над тем, зачем демону понадобилось это представление. Неужели он просто хотел напугать нас? Как-то странно сначала разыграть свою смерть, а буквально через пару часов вновь предстать перед нами в полном здравии. Если, конечно, подобное понятие можно применить к одержимому. «Отнюдь!» – неожиданно прошептал внутренний голос. «Если бы не приезд Дугласа и не проведенный им ритуал, то вы бы не узнали о том, что на самом деле Бельгельм жив. Демон не мог не откликнуться на призыв экзорциста, поэтому был вынужден изобличить свой обман. Лучше подумай о том, что случилось бы, не появись здесь Дуглас». «Что случилось бы?» Я машинально пожала плечами. «Да откуда же мне знать? Никогда не была сильна в сослагательном наклонении». «Ну ладно, попробую прикинуть. Если бы Дуглас не приехал, то мы оставались бы в полной уверенности, что Вильгельм мёртв. По всей видимости, пришлось бы принять предложение Лукаса и покинуть дом», пока он с Гилбертом пытались бы отыскать здесь среды загадочного убийцы. Итак, я, Габриэль, Герда и Анна отправились бы на постоялый двор. «Одни!» — завершил за меня внутренний голос. «Без сопровождения. Лукаса, единственного человека в вашей компании, способного дать магический отпор создания Мальтиса, не берем в расчет Анну». поскольку, как мы уже выяснили, именно за ней и охотятся демоны. И что из этого следует? Внезапно я обнаружила, что уже давно стою. Ноги словно приросли к полу. Я сделала еще один шаг, насильно заставив себя двигаться. Но затем опять замерла, решив сначала довести логическую цепочку рассуждений до завершения. Итак, какой -то причине, и так по какой-то причине Вильгельм и Брион хотели, чтобы наша компания разделилась. Лукас и Гилберт остались бы в доме охотиться за несуществующим убийцей, а остальные отправились бы во своё сеть запасного места. Получается, нас пытались заманить в ловушку. От имения к постоялому двору ведёт всего одна дорога. По всей видимости, на ней бы нас и ждали. Вряд ли я или Герда сумели бы что-либо противопоставить двум одержимым. Про смертельно больного Габриэля говорить нечего. И Вильгельм получил бы в свои руки Анну. Как говорится, максимальный эффект при минимальных трудностях и рисках. Я покачнулась было вперед, собираясь идти дальше. Но тут же передумала. В подсознании крутилась какая-то еще не до конца оформленная мысль. Она зудила, как свежий укус комара. Кажется, я что-то упускаю из внимания. Хм. А ведь анна так и не ответила мне, почему молчала всё это время. Она прекрасно знала, что тело Бельгерьма занял демон. Наверняка понимала, какую опасность для нас это представляет. Не сомневаюсь, что благодаря умению разговаривать и видеть мёртвых Она сразу же разгадала обман демона, разыгравшего смерть Вильгельма. И все равно не сделала ни малейшей попытки предупредить меня. Почему? Она очень странный ребенок, но далеко не глупый. Да что там лука ведь? Во многих вопросах она в стократ умнее меня. Значит, она сама хотела приехать в имение. Потому и не говорила о том, кто именно нас сопровождает. Ещё бы понять, какую цель она при этом преследовала. Ещё один крохотный шажок вперёд, и ещё одна волна ужаса, от которой привычно перехватило дыхание. Кажется, я начинаю привыкать к столь своеобразной манере передвижения, немного продвинуться вперёд и замереть, пережидая приступ. Мысленно я вернулась к разгадыванию, грандиозной интриги, в которую имела несчастье угодить. Получается, всё это время Анна была в курсе происходящего. Однако могу покряться, что похищение тени Герды стало для неё полнейшей неожиданностью. Пусть я не очень хорошо знаю свою сестру, но причинить зло своей воспитательнице она точно не способна. Да и вообще царапает меня какая-то неправильность во всём этом. Понятия не имею, каким образом можно украсть тень у человека. Но предполагаю, что без очередного ритуала в этом деле не обошлось. Вопрос только, когда бы демоны сумели это провернуть? Как-никак они были заняты в этот момент сражением с Дугласом. А потом Герда оказалась в молельне, куда они при всем желании не смогли бы попасть. Причем привела воспитательницу туда сама Анна. То есть в тот момент с Гердой все было в полном порядке. Значит, тень у нее украли. Уже в молельне. Бред какой-то. Раздраженно фыркнула я себе под нос, окончательно запутавшись во всех этих логических предположениях. Демоны не могли войти в эту комнату. Но тень украли, когда Герда была уже там. Как так? Выходит, это сделал кто-то иной. «Кто-то из нашей компании?» Я невольно ужаснулась тому выводу, к которому пришла. «Да нет, чушь какая-то. Кто это мог сделать? Явно не Гилберт с Габриэль. Анну и меня тоже исключаем по вполне понятным причинам. Под подозрением остаются Лукас и Дуглас». Маги, обладающие достаточными знаниями и умениями для такого поступка. Но кто из них? Всплыла в памяти преисполненная непонятной иронии усмешка Дугласа. А я ведь уже давно предполагала, что старик-экзорцист умело разыгрывает внезапно нахлынувшую на него немощь, добиваясь каких-то своих целей. И я опять-таки возвращаюсь к главному вопросу. «Какую игру?» — затеял наш знакомый. «Так ли неожиданным было для него поражение от демонов?» «Или же я стала свидетельницей очередного лицедейства, призванного усыпить мою бдительность?» Вынырнув в очередной раз из своих запутанных размышлений, я обнаружила, что незаметно преодолела оставшуюся часть коридора И сейчас стою напротив той самой комнаты, где не так давно полным провалом завершилась попытка догласа провести ритуал экзорцизма. Почему-то я не сомневалась, что именно это помещение надлежит проверить в первую очередь. Моя рука сама потянулась к двери, намереваясь открыть её. Но в сиренворе я остановилась. Не стоит торопиться, Хлоя. Сунуть голову в пасть огнедышащему дракону ты всегда успеешь. Я почти не сомневалась, что добровольно иду в ловушку, предназначенную именно для меня. Но еще не поздно постараться все исправить. Если, конечно, тебе позволят это, — насмешливо шепнул внутренний голос. Тебе не кажется, что слишком поздно думать о побеге, когда стоишь в шаге от логовой чудовищ? И, словно в ответ на мои мысли, дверь скрипнув, тихонько приоткрылась, будто от сквозняка. Воля неволей мой взгляд устремился в образовавшуюся щель, а спустя мгновение я испуганно охнул, стремительно шагнула в комнату и думать забыв про свои опасения, потому что увидела Лоукаса, Он лежал в окружении непонятных символов на полу, широко раскинув руки и обратив бледное, безжизненное лицо в мою сторону. И почти бесцветное в солнечных лучах пламя одинокой свечи тусклыми оранжевыми бликами играло в тонкой струйке крови, стекающей от виска по его щеке. Однако стоило мне только пересечь порог, как перед моими глазами запресали миллиарды свитрячков, А в затылке вдруг взорвалась тугая вспышка боли. И я безвольно села на пол, поспешив спрятаться от жестокой реальности в тихом и мирном забытии. Болела голова. Каждое движение глаз, даже за плотно закрытыми веками, отзывалось в висках и затылке с сильнейшей ломотой. Страшно хотелось пить. Во рту все пересохло до такой степени, что казалось, будто язык распух и превратился в настоящую терку. А еще мне было очень жалко себя. Как можно было попасться в столь глупую и примитивную ловушку? Ведь я почти разгадала замысел Дугласа. Но вид беспомощного раненого Лукаса, угодившего в беду, отшиб у меня весь здравый смысл, и я смело ринулась в западню. Я очнулась уже довольно давно, но упорно продолжала делать вид, будто по-прежнему без сознания, и из-под воль пытаясь понять, что происходит. По всей видимости, я по-прежнему находилась в той же комнате, куда так стремилась всё это время». Более того, судя по всему, меня привязали к креслу. Да так крепко, что я почти не чувствовала запястья, туго перехваченных тонкой бичевой. Ой, что-то мне это не нравится. Сдается, вот-вот я приму участие в еще одном ритуале вызова демона. И на этот раз как не печально это осознавать, но он все-таки будет доведён до логического завершения. а не окажется оборван на самом интересном месте. «Найна, и долго ещё вы намерены притворяться?» Неожиданно прозвучал знакомый хрипловатый голос. «Я ведь прекрасно вижу, что вы очнулись!» Я открыла глаза и с ненавистью уставилась на Дугласа. Экзорцист стоял напротив ярко освещенного окна, поэтому при всём желании я не могла увидеть его лица. Но не сомневалась, что на его устах сейчас играет довольная усмешка. Затем я посмотрела на Лукаса. Он всё так же лежал на полу, правда, за пределами ритуального круга, в котором оказалась я. И сердце закололо от страха, жив ли он. «Не беспокойтесь, с вашим приятелем всё в порядке», заверил меня Дуглас, проследив за направлением моего взгляда. Помолчал немного и многозначительно добавил. «Пока всё в порядке. Он видит и слышит нас. Но, увы, не в состоянии участвовать в разговоре. Видите символы вокруг него? Моё закрятье надёжно сдерживает его внутреннего дракона». «Внутреннего дракона?» Попыталась переспросить я, но пересохшее горло соднило так сильно, что вместо вопроса я издала приглушённый писк. Однако Дуглас без проблем понял, что именно из его слов меня так заинтересовало. «Вы удивляете меня, Найна Хлоя!» С привычной иронией посетовал он. «Неужели с вашей дотошностью вы ещё не разузнали всю подноготную рода Одли?» Я вспомнила генеалогическое древо этого семейства, изображённое в одной из книг обширной коллекции прабабушки, и недоумённо пожала плечами. Точнее, попыталась это сделать. Затёкшее от долгого и неудобного сидения тело отказалось мне повиноваться. Не понимаю, на что намекает Дуглас. В доставшихся мне по наследству бумагах не было ничего, что могло бы объяснить его слова». «Неужели Нейная Лиза не упомянула в своих записях тайну рода Одли?» Верно истолковал мой жест Дуглас. «Впрочем, не удивлюсь, если так. Ваша прабабушка всегда отречалась мудростью и особенной осторожностью при ведении своих дел. Вам бы следовало взять с нее пример». «Вы прекрасно знаете...» что мне было бы весьма проблематично научиться чему-либо у прабабушки. Медленно проговорила я, делая паузу после каждого слова. Когда моя мать уехала из Айерни, я была еще слишком маленькой, а когда я вернулась, прабабушка уже умерла. После чего сделала паузу, собираясь силами. Даже недолгая реплика стоила мне радужных кругов усталости перед глазами. «Видно, Дуглас слегка перестарался со своим ударом, когда оглушал меня». Удивительно, но головная боль помогла мне сосредоточиться и отсечь лишнее в многочисленных предположениях по поводу происходящего. Кажется, я начала понимать, что же затеял Дуглас. И я поспешила проверить свои догадки, скорее утвердительно, чем вопросительно протянув. «Значит, вы все-таки решили переметнуться на другую сторону. Странный выбор на склоне лет». «Почему?» Дуглас, видимо, осознав, что я при всем желании не могу увидеть выражение его лица, чуть подвинулся, встав таким образом, что лучи солнца теперь падали на него сбоку. Это позволяло мне заметить малейшие изменения в его мимике. «Экзорцист?» С искренним недоумением вздёрнул брови и мягко переспросил. Чем же мой выбор странен? По-моему, именно на склоне лет свойственно задумываться о том, что ждёт нас после смерти. Вы знаете, что я никогда не был в хороших отношениях с Артисом. И после недавней битвы, когда один из его слуг неплохо меня потрепал, Я вдруг осознал, что страница в белом уже начала за мной охоту. А встреча с ней — дело неизбежное. Рано или поздно, так или иначе, но каждого из нас она приветствует поцелуем в лоб. «Поэтому вы подумали, что пришла пора повиниться перед Артисом и стать его верным псом?» С презрением выплюнула я. «А что вас удивляет?» Дуглас на редкость противно ухмыльнулся. «В преддверии смерти! С кем еще надрежит искать дружбы, как не с богом мертвых?» «Должно быть, Артеис, потребовал за свое прощение достойную плату, не так ли?» Я с ненавистью смотрела в светлые и спокойные глаза экзорциста, селись найти в них хотя бы слабую тень сочувствия или стыда. Но, увы, скрывать свои эмоции Дуглас умел превосходно. «И этой платой для вас стала, Анна?» «Совершенно верно!» Дуглас чуть склонил голову, соглашаясь со мной. «Заметьте, Анна необходима богу мертвых живой. Артису не нужна очередная оболочка для демона. Этого добра у него и без того хватается сбытком». Он хочет, чтобы ваша сестра согласилась служить ему верой и правдой. И тогда он оставит ей разум и волю. Поверьте, даже для бога мертвых будет редкой удачей получить в свою власть сумеречного мага, тем более с таким потенциалом силы возможностей». Я нахмурилась, вновь услышав – Столь загадочное и непонятное определение из уст старика. Да кто такие эти сумеречные маги? И почему они представляют такой интерес для окружающих? Впрочем, вряд ли дуга просвещать меня по этому поводу. Лучше сосредоточимся на разгадке тайны дома, пока экзорцист столь щедр на объяснения. И в чем же заключается смысл... «Вашего изощрённого плана?» Спросила я, пытаясь хоть немного протянуть время до начала ритуала. Правда, спасения всё равно ждать не от кого. Но, как говорится, надежда умирает посредней. «По-моему, всё очевидно», — любезно проговорил Дуглас. «Видимо, он сам чего-то или кого-то ждал, поэтому охотно принялся удовлетворять моё любопытство». Сначала я разыграл якобы случайное здесь появление, затем красочное поражение от демонов. Правда, вышло весьма убедительно. «О, да!» — прошипела я. «Пожалуй, не сдерживай меня сейчас с веревки, я бы бросилась над углаза и выцарапала бы ему глаза, забыв про все манеры девушки из приличного семейства». «Я точно знал, что Анна не бросит сестру на произвол судьбы». Дуглас задумчиво прошёлся по комнате, скрестив за спиной руки. «Видите ли, милая Найна, ничто не скроется от внимания сумеречного мага. Я был уверен, что ваша сестра контролирует ход ритуала. Пусть она и находилась в тот момент далеко отсюда». Когда она поверила, что меня вот-вот убьют, а вы попадете во власть демонов, то поспешила явиться на помощь во всем великолепии своей мощи. Лукас, мальчишка по сравнению с ней, и Велиар и Данталиан разделались бы с ним без особых проблем. Легкое движение руки и одним слишком самоуверенным магом стало бы меньше. Сказав это, Дуглас остановился около распятого на полу Лукаса. С некой брезгливостью тронул его носком сапога, словно желая убедиться, что тот по-прежнему не в состоянии пошевелиться. Затем произнес, грядя, в остекреневшие глаза Лукаса, устремленные в потолок. «А я ведь советовал вам, уважаемый Сьер, не глупить и вернуться к изготовлению амулетов». Никогда ремесленник не станет экзорцистом. Глупо идти наперекор судьбе и воле богов. Спящему дракону рода Одли не суждено пробудиться в вашем теле. Поймите и примите это. Жаль, что придется прибегнуть к крайним мерам. Но, похоже, иного способа угомонить вас все равно не существует». «И что дальше?» Поторопила его я, испугавшись, что на этом Дуглас закончит объяснять свой хитроумный план. «Да, в общем-то, я почти все рассказал», — Дуглас пожал плечами. «Об остальном догадается даже ребенок». «Анна, торопясь спасти вас, продемонстрировала все грани своего удивительного дара». И Артис убедился, что не зря пошёл на соглашение со мной. Но необходимо было найти способ заставить вашу сестру заключить с ним сделку. Стоит заметить, что страх за родных и близких – чудесная вещь. Он позволяет даже и самого твёрдого и несгибаемого человека начать вить верёвки. А кого любит Анна? Только двух человек в этом мире – Вас и Герду. Сначала я забрал тень Герды. Это не составило особого труда. Лукас, этот глупый, восторженный мальчишка, Был слишком взбудоражен после победы. Как же он спас самого Дугласа патерсона Прославленного охотника. Прогнал сразу двух демонов из высшей когорты. Он так упивался своим восторгом, что не замечал ничего вокруг. Что же насчёт Анны? Она ведь просто ребёнок. Да, у неё есть дар, но пока он подобен неогранённому алмазу. Возможно, она и почувствовала что-то неладное, но не смогла понять, что именно её насторожило. К тому же я был очень осторожен и аккуратен. Помните наше спасение после схватки в Малелине? Это было так естественно, когда усталый старик, усевшись прямо на пол, словно невзначай привалился к ногам спящей женщины. Дуглас замолчал, облизнув губы после слишком долгой тирады. Я средила за ним со все возрастающим чувством омерзения. Надо же! А как ловко и долго маскировался под приличного человека. Я ведь была абсолютно уверена, что с его стороны мне не стоит ждать ничего дурного. Когда она поняла, что тень ее ненагрядной воспитательницы исчезла, то мгновенно забыла о соображениях безопасности и бросилась искать обидчиков. Произнес Дуглас после недолгой паузы. Средом отправились и мы с Лукасом. Это дало мне возможность вывести вашего приятеля из игры. Пусть из него и не получилось достойного боевого мага, но проблем он все-таки мог мне доставить. Лучше переоценить противника, чем недооценить. Дело осталось за малым, выманить вас из молельни. Но с этим особых проблем не возникло. Затем я воспользовался простенькими чарами, призванными сбить вас с толку и заставить двигаться в нужном направлении. Так птичка, зачарованная взглядом змеи, летит прямо к своей погибели. Вы чувствовали приступы страха, но они были недостаточно сильными, чтобы заставить вас остановиться. Я думала, что таким образом... «Меня стараются отпугнуть от этой комнаты и не дать мне войти!» Смущённо пробормотала я. «А на самом деле я приманивал вас?» Дуглас снисходительно усмехнулся. «В общем, как видите, мой замысел полностью исполнился. Тень Герды у меня, вы в жертвенном круге». «Бедняга Лукас наверняка мечтает разорвать меня голыми руками, но способен лишь таращиться в потолок и слушать. Осталось дождаться лишь прихода главного действующего лица, во имя которого всё и затевалось». «Анна никогда не пойдёт на это!» Я отчаянно замотала головой, сама не веря в то, что говорю. она ни за что не станет заключать сделку с артисом. «Вы настолько уверены в этом?» Дуглас с сарказмом усмехнулся. «Впрочем, зачем зря гадать? Скоро проверим». «Как я уже говорил, от внимания сумеречного мага мало, что может укрыться. Наверняка ваша сестра уже в курсе моих планов и знает, кто ее истинный противник». «К слову, я очень удивлен, что она еще не появилась». или просто стесняется показаться на глаза последнюю фразу дуглас произнёс нарочито громким голосом настороженно озираясь по сторонам завертела головой и я но ничего не произошло только тени в углах комнаты зарито ярким солнечным светом внезапно старью гуще будто кто то от души плеснул туда чернил И я увидела, как первые щупальца живого мрака потянулись к кругу, будто почуя близкую трапезу. «Анна!» Ласково позвал Дуглас, и глубокая морщина разломила его переносицу. «Девочка моя, ты меня слышишь? Я знаю, что ты где-то рядом. Выходи!» И опять тишина была ему ответом. В комнате тем временем стремительно потемнело. Сумрак клубился по полу, принимая самые странные и причудливые очертания. «Анна, не заставляй меня угрожать!» В голосе Дугласа скользнули стальные нотки. «Ты же понимаешь, что своим упрямством способна лишь навредить сестре и Герде. Выходи!» «Давай поговорим, как взрослые люди!» И ещё одна томительная пауза. Я укратко перевела дыхание, обнаружив, что на какое-то время забыла о необходимости дышать. Неужели Анна сбежала? Даже не знаю, радоваться или огорчаться этому факту. Нет, безусловно, её поступок по какой-то степени весьма разумен. Но мое сердце все равно коренуло от обиды. Ведь я ради сестры отправилась в ловушку, прекрасно осознавая, что ничем хорошим это не закончится. «Анна!» растерянно повторил Дуглас. «Наверное, прозвучит странно, но я вдруг почувствовала злорадство. Лицо экзорциста сейчас выражало такое удивление и досаду, что я даже забыла о своей обиде на сестру. Ваш гениальный план пошел прахом. Я выдавила из себя ехидный смешок, хотя особого повода для веселья у меня не было. Но ничего, глубоко уважаемый сьер, не расстраивайтесь. А я и не расстраиваюсь, — огрызнулся Дуглас. А вот вам следовало бы огорчиться. «Неужели приятно осознавать, что ваша сестра бросила вас на произвол судьбы?» «Впрочем, не отвечайте, не надо. Вы наверняка не признаетесь. Но я прекрасно понимаю, какие чувства гложут сейчас вашу душу». «Что же, стоит заметить, ваша сестра оказалась намного мудрее и прозорливее вас, а сердце у неё ледяное. Это не редкость для сумеречных магов». Они часто испытывают большие трудности в сфере эмоций. После чего отвернулся к окну, за которым ветер гнал обрывки серых, наполненных дождём туч, и надолго задумался. Между тем тьма в углах комнаты немного присмирела, словно осознав, что развязка действия откладывается на неопределённый срок, Но лоскуты мрака по-прежнему танцевали на полу, перетекая от половицы к половице по направлению ко мне. Я увидела, как одно щупальце сумрака приблизилось на опасное расстояние к лицу Лукаса. Жадно лизнуло его в щеку и внезапно исчезло, словно впиталось в тело мага. «Почему-то стало не по себе, и я торопливо отвела взгляд, не желая наблюдать за этим». Экзорцист стоял молча, заложив за спиной руки и широко расставив ноги. Наверное, решал, что же ему теперь делать. Пользуясь случаем, я попробовала осторожно пошевелить онемевшими пальцами. «Пустое!» Бичева так туго впилась в запястье, что я почти не чувствовала их. «Ох, как же больно будет, когда веревку снимут!» «Если снимут...» Жестокосердно поправил меня внутренний голос. «С чего, друг Дугласу, освобождать тебя? Чтобы все узнали о том, как прославленный охотник на демонов перешел на сторону своих извечных противников? Глупо и смешно. От ненужных свидетелей принято избавляться». «Ну что же...» В этот миг тяжело обронил Дуглас... по всей видимости, наконец-то завершив свои раздумья, обернулся и смирил меня внимательным и изучающим взглядом, от которого мне нестерпимо захотелось уменьшиться в размерах и забиться в какой-нибудь укромный уголок. Так, наверное, хищный зверь смотрит на свою добычу, готовясь к смертоносному прыжку из-за подни. А экзорцист, удовлетворенный произведенным эффектом, так же размеренно продолжил. «Увы, у меня нет иного выбора, Найна. Если ваша сестра не явится тотчас же, я убью вас, принесу в жертву Альтису». «Вы так говорите, будто не планировали этого с самого начала». Удивленно проговорила я. «Не планировал». Дуглас покачал головой. «Если Анна по доброй воле принесла бы присягу верности Артису, и вас, и Герду отпустили бы. Вы обе нужны мне живыми. Зачем же по доброй воле лишать себя такого замечательного способа контроля за столь своевольной особой, как ваша сестра?» Я раздраженно передернула плечами. «Да, как-то невесело осознавать, что в будущем... Тебе отведена незавидная участь вечной заложницы на случай возможного бунта Анны против нового хозяина. Простите, но я вам не верю. Проговорила я. Мой брат, точнее тот демон, который занял его тело, сказал, что я погибну посредней. Значит, вы все-таки лукавите. Смею помнить что Вильяр не стал уточнять, когда именно должно произойти это печальное событие. Дуглас улыбнулся одними уголками губ. «Сейчас или спустя годы?» «Но если он был настолько уверен в этом, то получается участь остальных моих товарищей уже предрешена?» Спросила я, холодея от страшного подозрения. Верность Артису необходимо доказать. Дугас равнодушно хмыкнул. И доказать не на словах, а на деле. По-моему, очевидно, что именно потребует Бог мертвых в качестве доказательства. Ну и гады же вы! Не удержавшись, выплюнула я. А я ведь была уверена, что вам можно верить. Верить никому нельзя, Найна. Дугас, никопри обидевшись на оскорбление в его адрес, жизнерадостно ощерился, показав в Аскаре все свои зубы. «Ни друзьям, ни любимым, ни родственникам. И уж тем более нельзя верить. Магам. У нашей братии зачастую бывают весьма своеобразные представления о таких понятиях, как «добро» и «зло». «Заканчивай, трепаться, старик». Вдруг оборвал его разглагольствование незнакомый, поверительный голос. Я вздрогнула всем телом. Было такое чувство, будто где-то рядом потревожили огромную гадюку, которая зашипела, предупреждая о нападении. Сам воздух словно обратился в густой яд, отравляющий мои внутренности. Голос донесся со стороны двери, к которой я сидела спиной. При всем желании я не могла увидеть, кто именно вмешался в разговор. Впрочем, я была даже рада этому. Не представляю, что за чудовище нас посетило, но не сомневаюсь, что равного ему я еще не встречала. Это был не Велиар и не Данталиан. Но кто тогда? Я прикусила губу, надеясь, что боль отвлечет меня от этих рассуждений. Я уже знала ответ на этот вопрос, но боялась признаться самой себе. «Проводи ритуал». Бесстрастно продолжил незнакомец, не желающий показывать своего лика. «Девчонка все равно придет ко мне, пусть не в данный момент, но позже. А сейчас она должна уяснить раз и навсегда, что я не люблю шутить». Было видно, что Дуглас сам боится нового гостя. На его побледневшем лице выступила обильная испарина, хотя в комнате было холодно. Экзорцист осторожно промокнул пот, кашлянул и нерешительно поинтересовался. «А может быть, немного подождать? Я не верю, что Анна бросит свою сестру». «Я не из тех». «Кто привык ждать?» Ледяным тоном оборвал его незнакомец. «Это послужит девчонке уроком. А сейчас приступай. Не заставляй меня повторять приказы дважды». Дуглас беспомощно посмотрел на меня. Я невольно нахмурилась. Было что-то странное в его взгляде. Будто он сам не ожидал такого поворота событий И сейчас изо всех сил медрит. Но какой ему резон так злить своего нового господина? Поздно метаться в сомнениях, раз уж решился служить тьме. — Ты колеблешься, старик? Голос приблизился... наполненный шуршанием сухих чешуек гигантской змеи. И я машинально подобрала ноги, безотчетно испугавшись, что какая-нибудь ползучая гадость может укусить меня. Было такое чувство, будто температура в комнате мгновенно упала до морозной стужи. Удивительно, что вокруг не заискрились мириады снежинок. А незваный гость продолжал... И я ощущала физическую боль от каждого его слова, будто кто-то бил меня плетью наотмашь. «Или ты вздумал обвести меня вокруг пальца? Мы не скрепили сделку должным образом, но учти, старик, лучше тебе не обманывать меня. Это никому не дозволено». «Нет, что вы!» Дуглас с усилием двинул кадыком, гулко сглотнул слюну. Удивительно, но выглядел он сейчас намного хуже, чем при разыгранном не так давно поражении от демонов. А ведь тот, кто стоял за моей спиной, пока не тронул его и пальцем. Да что там, он даже не угрожал. Просто предупреждал сухим будничным тоном, о своем неудовольствии в случае обмана. «Я жду», — обронил гость. Дуглас судорожно рванул ворот рубахи, как будто он мешал ему дышать. Затем принялся засучивать рукава. Он делал это так мучительно долго, что мое подозрение переросло в уверенность. «Дуглас тянет время». «Значит, не все так просто, как представлялось ранее. Он не хочет меня убивать». «Неужели он на самом деле затеял двойную игру с Альтисом?» «Ох, в таком случае бедолаге можно только посочувствовать. Конечно, я не испытываю должного преклонения перед Альтисом, а предпочитаю молиться другому богу, точнее богине. Но ни за что на свете я не осмелилась бы». «Ввязаться в такое противостояние! Негоже обычному смертному мериться с такими силами!» Позади меня раздался противный смешок, будто кто-то когтем провел по стеклу. «Кажется, этот самый загадочный некто, посетивший нас, умеет читать мысли!» И Я поспешно принялась повторять в уме простенькую детскую считалочку – пытаясь тем самым не дать таинственному незнакомцу хозяничать в моей голове. И еще не хватало, чтобы он рылся в моих воспоминаниях. Неожиданно мое внимание привлекло какое-то движение сбоку. Я скосила глаза в ту сторону, где рижал Лукас, и увидела, как вокруг моего приятеля роятся сгустки мрака. Это напоминало облако, растревоженных чужим вмешательством пчел, Всполохи тьмы почти скрыли за собой фигуру мага. Странно, что бы это значило? Между тем Дуглас наконец-то закончил возиться со своими рукавами, подоткнув их повыше, кашлянул и зачем-то вытащил из кармана свои забавные стекляшки, которые водрузил на переносицу. Его глаза скрыты за этим непонятным приспособлением, Мгновенно стали по-детски беспомощными, будто маг вдруг разучился отчётливо видеть мир. «Старик, я терпелив, но не бесконечно. Прошерестило позади меня. Ты можешь готовиться к ритуалу ещё хоть час, хоть два, но я не вижу причин затягивать это действие». «Поверь, никто не придёт к тебе на выручку. Дом пуст, если не считает жалкую кучку смертных. Никто из этой компании не способен противостоять мне или Вильяру». Удивительно, но я едва не расхохоталась от облегчения, услышав последнюю фразу «С моей души словно упал тяжеленный груз». Позади меня стоит Данталиан в тире слуги. А я уж испугалась, что нас почтил своим визитом сам Альтис. Какая же я глупая. Ведь Дуглас сам сказал мне, что боги не вмешиваются напрямую в дела смертных. Да и потом, моя сестра, конечно, уникум, но вряд ли из-за нее одной Альтис пересечет грань между двух миров. Слишком велика честь, как говорится. «Как скажешь, Донториан!» Пробормотал Дуглас, подтверждая мою догадку. Кинул на меня виноватый взгляд, и я скорее прочитала по губам, чем услышала. «Прости!» После чего открыл рот, видимо, уже готовясь произнести первое слово закринания. «Я так и не поняла, что же случилось в следующий миг». Впосредствии я множество раз пыталась восстановить эти события в своей памяти, но постоянно получала лишь набор разрозненных картинок, почти не связанных между собой. Вначале на уши надавила тишина. Дуглас смешно раздевал рот, глотая воздух, но был не в состоянии выдавить из горла и звука. А затем зеркало, стоящее в самом дальнем углу комнаты, Внезапно взорвалось тысячами сверкающих осколков, водопадом обрушившись на экзорциста. И я увидела Анну. Она спокойно вышагнула из пустой рамы, будто переступила обычный порог. Только хруст стекла под ее туфельками доказывал, что все происходит на самом деле. Анна. Это имя сорвалось не с моих уст и не с уст Дугласа. Это заговорила тьма, уже давно с головой захлестнувшая, распростертого на полу Лукаса. И внезапно она схлынула. Нет, не так. Она словно впиталась в тело мага. Так, наверное, сухая губка торопливо и жадно всасывает воду. Когда Лукас открыл глаза, то они были заполнены ярко-алым огнем ярости. И вокруг его фигуры, по-прежнему распятой на старых скрипучих половицах, вдруг отчётливо проступил крылатый силуэт. Затем тугая пружина событий распрямилась, и время пошло своим ходом. «Давай мне возможность быть полноценной участницей событий». «Ты всё-таки пришла!» заговорил Донториан, по-прежнему стоящий за моей спиной. «Всё-таки не смогла бросить сестру. Какие же вы смертные, всё-таки предсказуемые!» «Да уж, куда нам до вас?» она улыбалась, и в её улыбке закричался весь холод мира. «Донториан, скажи, где твой товарищ?» «Ты имеешь в виду Велиара?» В голосе говорящего послышалось лёгкое недоумение. «Да-да, его!» В голубых глазах моей сестры запрескался злой смех. «Ты же сказал, будто ничто в этом доме не способно укрыться от твоего внимания. Так где твой товарищ? Или он сбежал, бросив тебя?» «Велиар здесь!» Неуверенно возразил Данталиан. «Так позови его!» С иронией предложила Анна. «По твоим словам, демон и почти всемогущий. Следовательно, он обязательно услышит тебя, где бы ни находился». Наступила пауза. Анна смотрела поверх меня на своего противника, а я из-под следила за тем, что происходит вокруг Лукаса. Он по-прежнему лежал на полу. Но силуэт крылатого создания вокруг него становился всё отчётливее и отчётливее. Я уже могла пересчитать чешуйки на этом дринном и по-змеиному вытянутом теле. «Как там?» — сказал Дуглас. «В Лукасе никогда не проснётся дракон рода Одли?» «Сдаётся мне, экзорцист ошибался. Дракон сейчас как никогда близок к пробуждению». «Велиар!» — рявкнул за моей спиной демон. «Явись!» «Тишина!» А тем временем Анна подошла к Догласу и протянула ему руку. Я растерянно закусила губу, не понимая, стоит ли мне предупредить сестру об опасности. Или же экзорцист все это время водил демонов за нос, лишь разыгрывая то, что он переметнулся на их сторону. «Давно?» «Ты догадалась?» Спросил Дуглас, не торопясь принять ее руку. «Практически с самого начала». анна пожала худенькими плечиками, подумала немного и мягко добавила, видимо, не желая ранить самолюбие экзорциста. «Но это был неплохой план. Вы убедились в моих способностях?» «О, да!» Дуглас загадочно склонил голову. И не только я. Велиар! Прервал их обмен любезностями отчаянный вскрик демона, все еще пытающегося получить отклик от своего товарища. Явись! Пустое! При звуках этого голоса я почувствовала, что готова расплакаться от облегчения, поскольку принадлежал он Лукасу, Посмотрела на приятеля и совершенно не удивилась, увидев, что он уже не лежит, а сидит на полу. Его глаза по-прежнему пылали алым огнем гнева, а за спиной взметнулись крылья. Но сейчас не призрачные, а вполне себе реальные. По крайней мере, я различала каждую кожистую складку на них. лука медленно поднялся на ноги, сжал кулаки, И крылья за его спиной взметнулись, Порывом ветра разметав по полу осколки зеркала. «Дракон рода Одли!» Прошептал Дуглас, зачарованно наблюдая за этим действием. Он почти проснулся. «И это тоже был ваш план?» Анна нетерпеливо прищелкнула пальцами и Дуглас послушно взял ее за руку. «Злость и желание спасти дорогого тебе человека порой способны сотворить самое невероятное, не так ли? Не зря ведь Лукас все это время был в комнате, пока вы угрожали Хлое смертью, и ваше желание исполнилось!» Дракон открикнулся на зов. «Не пожалеете!» «Не думаю», — мягко отозвался Дуглас, посмотрев поверх головы Анны на Лукаса. «Я всё сделал верно». «Я тоже не могла отвести от своего приятеля изумлённого взора. Он преображался на глазах. Черты лица хищно заострились, словно через них проступила треугольная морда древней рептилии». Крылья за его спиной ни на миг не замирали, создавая постоянный поток воздуха. «Велиар!» Теперь голос демона прозвучал умоляюще. Он наверняка уже понял, что товарищ не придет ему на помощь, но боялся признаться в этом даже себе. «Впрочем, о чем это я? Разве демоны способны испытывать страх?» «Но сейчас я была в этом практически уверена». А затем Дуглас начал читать закринание. Оно завораживало своим изломанным ритмом, так напоминающим песню. Правда, я не могла разобрать ни слова из нее. Рука Анны, которую экзорцист продолжал сжимать в своей, слабо засветилась. «Да что там, голубые глаза моей сестры стремительно теряли цвет». Превращаясь в два бездонных озера, безжалостного света, пылающего так же ярко, как и солнце в безоблачный летний день. Велиар! В отчаянии выдохнул демон. Тьма в углах комнаты забурлила была, собираясь пойти в последнюю решающую атаку. Но Лукас сжал кулаки, и мрак послушно заструился к его ногам, впитываясь в тень мага, которая танцевала на половицах, то полностью преображаясь в силуэт дракона, то вновь становясь человеческой. Наверное, на какой-то миг я потеряла сознание. Утонул вот в мягких обволакивающих интонациях старого экзорциста. Реальность вдруг задрожала, теряя свои привычные очертания — Свет, рьющийся из глаз моей сестры, Вспыхнул тысячами бликов В осколках зеркала, щедро рассыпанных по полу. И мне вдруг показалось, что из каждого отражения За нами следит кто-то. Кто-то, кто был в доме с самого нашего приезда, Но не торопился вмешиваться, лишь с любопытством наблюдая. Кто-то, ради кого Дуглас... И затеял всю эту сложную многоуровневую игру, не побоявшись обмануть самого бога мёртвых. Последнее, что я помню, перед тем как окончательно соскользнула в бездну между мирами, тёплые руки Лукаса на своих запястьях и его дыхание на моих губах, когда он торопился отвязать меня от кресла.